Глава вторая. Может, тебе будет лучше думаться с остальными пленниками? Поторопил меня кальцифер. Или мне как-то мотивировать тебя? Давай так. У тебя есть время, пока стрелка не будет ровно на двенадцати. Это же пара минут. Это время. И только тебе решать, как ты им распорядишься. Будешь злиться на меня или думать. Я чувствовала, как он теряет интерес. Что он хочет от меня услышать? Мой взгляд в панике метался по комнате, ища подсказки. «Ты сказал, что играешь один». «Верно». «Кроме меня у тебя есть слуги?» «Тех, кто подчиняется, только мне нет. Все слуги в равной степени служат мне и сестре». «Значит, мы оба нуждаемся друг в друге», — заключила я. Мужчина вопросительно поднял бровь, но я не дала ему опомниться. «Тебе нужна личная помощница. Я буду исполнять все твои поручения, хранить тайны и обсуждать с тобой стратегию захвата новых государств». Вдохновённо несла чушь я. «Для таких вопросов у меня есть армии и командиры». Еле слышно ответил он. «Подумай ещё раз. Времени у тебя осталось совсем чуть-чуть». «Тебе же не с кем было играть!» Возмутилась я. «Здесь полно слуг. Что ж, Алеста, приятно было познакомиться, но ну, тебе пора». Стрелка на часах подвинулась и почти встала на цифру 12. В глубине тёмных глаз я едва различила зрачки. Они стали фиолетовыми. Мгновение, и меня осенила вспышка. В сказке, что рассказывала мне бабушка, тёмный король ни разу и не пришёл к принцессе, ровно как и к другим пленникам. А вот его сестра заглядывала туда часто. Женщина упивалась страданиями. Если тёмный король этого не делал, то... «Я тебя не боюсь!» — закричала я. Кальцифер замер. Тёмные путы, отделившиеся от Создателя, медленно поползли ко мне. «Пленники и слуги тебя боятся, а я нет. Не думаю, что тебе нравится тот страх и ужас, что они испытывают при виде тебя. Неужели ты думаешь, что мне есть дело до чувств других?» В одно мгновение мужчина оказался ровно передо мной. «Как он это делает? Столь быстрое движение, что мои глаза не успевают его заметить. Я ощущала на лице его дыхание. Страх пробирал до костей, но было ещё какое-то чувство, которое я не могла распознать. Рядом с этим мужчиной моё сердце ускоряло бег. Кальцифер не двигался, но странным образом я ощущала прикосновение по волосам спине и шее. «Тебе противны эти эмоции, и ты точно не получаешь от них удовольствия!» Высоко задрав подбородок, я посмотрела мужчине прямо в глаза. Я ожидала злости, но вместо этого в его взгляде появилась другая, не менее обжигающая эмоция. «Я единственная, кто может противостоять этим эмоциям. Хочешь меня убить? Что ж, давай! Только вот тебя здесь так опасаются, что всё это крыло пустует, а ты и не стремишься пускать в своё логово. Всё ещё хочешь убить единственного человека, кто осмелился дать отпор?» Кальцифер резко схватил меня за руку и развернул, подталкивая в сторону двери. «Ты правильно заметила. Комнаты пустые. Выберешь себе с видом на наш прекрасный лес или на город?» Горячий шепот прозвучал прямо над моим ухом. Мне казалось, что меня хотят напугать, заставить отступить. Только вот давать слабину я не собиралась. Вспомнив обугленные деревья и серую землю, я тряхнула головой. «На город, пожалуйста». Мне показалось, или я услышала довольный смех? Что ж, тогда осталось последнее дело. «Скрепить наш договор». «Скрепить чем?» Засомневалась в правильности идеи я. И тут по моей руке, которую держал мужчина, пошли темные нити. Обвивая, они скручивались в тонкий браслет. Небольшая вспышка боли, которую я пережила, крепко стиснув зубы, и мою руку отпустили. Мне показалось, кальцифер специально сделал это как можно больнее. Только вот зачем? Чтобы напугать меня? Спустись на первый этаж. «Сначала прямо по коридору, потом по лестнице. Там будет главная слуга, Эйрус. У него тебе нужно взять рабочую одежду. Завтра в восемь утра зайди ко мне. Твоя комната в конце коридора. Поднеси к ручке браслет и отворится дверь. Всё поняла». Только я открыла рот, как тёмные нити поползли ко мне, желая и пытаясь схватить. Не став дожидаться окончания нападения, я понеслась прочь из комнаты. Выйдя в коридор, я сползла по стене вниз. Интуиция меня не подвела. Я чувствовала, еще только зайдя в комнату, что если запаникую, он и глазом не моргнет, убив меня. Мое предложение сыграть партию было лишь предлогом продлить мне жизнь. Но я единственная, кому он проиграл. И, возможно, он даже не играл никогда с настоящим противником. Осенило меня. Кто сядет играть с чудовищем? Его сестра вряд ли интересовалась таким времяпровождением. А то, что это те самые монстры из сказок бабушки, я теперь ни капли не сомневалась. Можно подумать, что у неё хорошая фантазия или что её самый страшный кошмар сбылся, но... Моя бабушка появилась в нашем городе много лет назад. Приехала с севера, как она рассказывала. Да и что ей было говорить, люди бы сочли её сумасшедшей. Потому что я уверена, моя бабушка сбежала из этого мира. А значит, в её сказках есть подсказки, как спастись и вернуться домой. Главного слугу Эйруса я нашла быстро. Следуя указаниям кальцифера, я оказалась в другом крыле замка. Тут кипела жизнь. Слуги бегали туда-сюда, на улице слышались ругательства, цокот коней и шум кузницы. «Ты кто такая будешь?» Остановил меня сухонький старичок с длинной тростью. В эту минуту мимо нас как раз пробегал мальчишка, неся в руках яблоко. оно ну не отвлекаться от работы!» И старик очень даже резво шмякнул тростью по мягкому месту ребёнка. «Только был обед. Опять отлыниваешь». «Иди помогай на кухне, вместо того, чтобы болтаться без дела». Парнишка развернулся и пулей влетел в одну из дверей. «Повторяю вопрос. Ты кто такая?» — нахмурился старик. «Я новая помощница Гальцифера. Он велел мне найти Эйруса». «Ой, что же вы делаете?» Не успела я договорить, как палка прошлась по моим ногам. «Я тебе сейчас покажу, как правителя по имени называть». И старик замахнулся еще раз, но я быстро отскочила в сторону. «Поняла. Больше не буду называть короля по имени». «Я Эйрус. Иди за мной», — сказал мужчина и развернулся. Едва поспевая, я последовала за резвым старичком. «Ты здешняя?» «Нет, из другого мира», — ответила я, не желая врать. «Хорошо. Я тебе все здесь покажу. Тут кухня» и мужчина открыл высокую дверь, ведущую в огромное помещение, заполненное людьми. Дальше по коридору прачечная и комнаты прислуги. «Тебе уже сказали, где будешь жить?» «Да, в том же крыле, где и тёмный король». Старик развернулся и внимательно посмотрел на меня. «Хорошо, но горничные идут туда под страхом смерти». «Поняла. Есть, приходи на кухню. Там в конце столик для прислуги». «Спросишь время, когда кормят горничных, и с ними обедай». Пока Эйрус говорил, я хорошенько его рассмотрела. Он оказался не таким уж и старым, как мне показалось поначалу. Нахмуренный лоб, морщины и слегка согнутая спина добавляли ему возраста. Но вот дряхлым стариком он точно не был. Или, может, дело было в таивших глубокую грусть в глазах? Неожиданно я почувствовала симпатию к мужчине. Объяснить свои эмоции я не могла но как будто бы чувствовала в нём неплохого человека, просто пережившего многое. Я у вас спросить хотела, а пленников как кормят? И можно ли им что-то отнести?» Эйрус в ответ посмотрел на меня, как на умалишённую, и ничего не сказал. «Ладно, возможно, я поторопилась с тёплыми чувствами к этому человеку». «Это чёрный ход». Вся прислуга покидает замок только через него. Мы подошли к большой деревянной двери. Открыв, главный слуга кивнул мне, чтобы я проходила вперёд. На заднем дворе толпились люди. Я увидела загон с лошадьми, кузницу, чей шум слышала, находясь в замке и небольшие ворота. Двор был достаточно чистым, у стен росли декоративные зелёные кусты и посажена пара клумб. За невысокой аккуратной изгородью показалась деревенька. Одноэтажные домики и высокие деревья, а вдали виднелся купол здания, похожего на святилище. Это место для молитв». Увидев мой заинтересованный взор, объяснила Ирус. «Ну что встала? Пошли дальше». И старик направился обратно к замку. «Это наша экономка, миссис Миваль. У неё тебе нужно забрать форму и комплект постельного белья. Сейчас уже поздно. Завтра утром буду ждать тебя в семь часов у серого коридора. Поняла?» «Да». «Отлично. Мне тобой сейчас некогда заниматься». Как раз вместе со всеми проинструктирую. И старик исчез в одном из коридоров. Толкнув дверь, я попала во владение миссис миваль Экономка оказалась тучной женщиной средних лет с доброй улыбкой. «Чем я могу вам помочь?» Доброжелательно обратилась ко мне она. «Здравствуйте, меня зовут Олеста. Я помощница кальц... Э -э правителя». Осеклась я, вспомнив, нагоняя Тейруса. «Я миссис миваль Приятно вас здесь видеть, Олеста». «Наверняка вам нужна форма», — добавила женщина, внимательно оглядев мою одежду. ты ещё комплект постельного белья», — проговорила я. «Конечно», — кивнула мне она. И спустя пару минут экономка вернулась, неся небольшой тюг ткани. «Вот, держи, можешь прямо здесь переодеться, я закрою дверь», — разрешила мне экономка. И впервые за день я глянула на подол своего платья. «Весь в земле, засохшие грязи и паутине». «Не переживай, я отдам нашим прачкам. Сегодня же все выстирают и высушат». Увидев мой грустный взгляд, добавила женщина. «Спасибо, я даже не знаю, как вас благодарить». Вдруг на глаза навернулись слезы, и я заревела, словно лишь сейчас осознав, что я в другом мире, и пощады здесь ждать нет кого. «Ну что ты, что ты?» Экономка тут же подбежала ко мне и принялась вытирать слезы. «Простите!» Я всё никак не могла остановиться. «Ничего страшного, поплачь, так станет легче!» И женщина прислонила мою голову к груди. «Как же так?» — ревела я. «Как же там мама и папа?» А экономка молча поглаживала меня по светлым растрепавшимся косам. Выплакавшись, я воспользовалась советом женщины и переоделась. Платье отдала ей, клятвенно пообещавшей вернуть вещи в целости и сохранности. «Иди, милочка, застилай постель да отдыхай». Напутствовала меня она. Выйдя, я прошла несколько раз по коридорам, запоминая все ходы и мысленно сделав план замка. Он был разделен на четыре части. Северное крыло — то, откуда я пришла, где держат пленников и находится комната кальцифера, и теперь моя. Южное крыло — туда я смогла заглянуть лишь мельком, постояв у лестницы. Там, как я слышала, живет темная королева. Центральная часть, соединяющая южное и северное крыло, это я подслушала у шуршащей тряпкой горничной. И крыло для прислуги, оно примыкало с северной стороны. Там была кухня, жилые помещения для работников дворца и тот самый черный ход. В моем случае, надеюсь, он сработает как выход. Взяв вещи, я решила провернуть одну авантюру. Форма, которую мне дали, не отличалась оригинальностью и красотой. Длинное серое платье, мешковатое и скрывающее фигуру. Под его высоким воротом я спрятала бабушкин кулон, а волосы аккуратно убрала и умыла лицо. Теперь меня не отличить от других служащих замка. Моей целью была кухня — место, где все работники замка трапезничали в спокойной обстановке и делились сплетнями. Здесь я и почерпну нужную мне информацию. «Ты кто такая будешь?» Сразу у входа меня встретил повар с тяжелым взглядом. «Новая помощница господина», — пропищала я, наигранная испуганным голосом. «Мне сказали узнать, когда едят горничные, и ходить с ними». «Горничные уже поели», — ответили мне. «Но я только приехала». «Ладно, не оставлять же тебя голодной», — смягчился мужчина. «Я главный повар замка Геральт. Горничные завтракают рано, до восьми утра». Обед с двух до трёх и ужин с семи до семи тридцати. Смотри, приходить надо вовремя, иначе останешься голодный. Иди, возьми поднос, доступай на раздачу. Есть будешь за столом в конце кухни. Взяв поднос с едой, я направилась к нужному столику. За ним сейчас сидело несколько человек. Грузный мужчина, девушка моего возраста и женщина на вид ровесница родителей. «Добрый день», — поздоровалась я. «Добрый» ответили мне сидящая за столом. «Ты у нас новенькая?» спросил меня мужчина. «Да, меня зовут Алеста, я помощница правителя». «Недавно здесь». «Верно». «Я Морис, местный садовник». «Жизель». Тут он кивнул на рядом сидящую женщину. Она цветочница, моя помощница и жена по совместительству. А это Далия, казначей. Она у нас не очень болтлива. «Приятно познакомиться». Я улыбнулась. Это лучший способ, чтобы расположить к себе людей. Ты местная или... Нет, я с другой стороны. Ох, и не сладко тебе придётся первое время, — посочувствовала мне женщина. Да, почему? Я приготовилась слушать. Жизель вся подобралась, глаза загорелись, и цветочница заговорила. В нашем мире пришедшие не всегда задерживаются надолго. Всему виной тёмная магия. Она забирает силы у рождённых в другом мире. Эти чары пропитали всё здесь, и наши тела, и души. Пришедшие с той стороны не обладают таким иммунитетом, поэтому много болеют и раны начинают стареть. Это место зачарованное. Но вы тут живёте. Да, живём, только мы здесь родились, привыкли. И вы не пытались никогда отсюда уйти? Задала я волнующий меня вопрос. А куда уходить? Здесь мы пределе В твой мир нам не попасть. А в другое место переезжать не хочется. Наш городок самый лучший для жизни. Правитель мне сказал, что вокруг сплошная пустота и лишь пару деревень. Возможно, он не хотел, чтобы ты попыталась сбежать. Пожала плечами цветочница. Наш мир не заканчивается несколькими поселениями. Мы живем на самом краю темного леса. Ходить туда опасно. Раз зайдешь, больше не выйдешь. Почему? Там сосредоточена вся магия тьмы. За замком действительно есть маленький городок и деревеньки, но если двигаться на север, то можно увидеть, как такие же маленькие поселения растягиваются вдоль леса и гор. Всем здесь заправляют темный король королева, наши правители, брат с сестрой. Да ты наверняка о них знаешь. Они правят уже много лет, с того момента, как создали этот мир. «Что?» — не поверила своему Шамья. Так принято считать. Их сила и мощь была настолько велика, что они сотворили это место. Затем здесь появились первые жители. Кто они и как возникли? Их тоже создали правители? Нет, это были переселенцы. Тогда это место еще не было так напитано темной магией, как сейчас. Люди жили здесь долго. Со временем наш мир стал создавать все больше темной магии. Силы правителей росли и тем труднее было освоиться новым, прибывшим извне людям. Женщина замолчала, словно бы обдумывая дальнейшие слова. «Но тебе можно продлить жизнь. Надо лишь проводить время в святилище. Здесь, недалеко от замка, есть место для молитв. Так мы его называем. Это здание из светлого камня с куполом. Оно как-то связано с другой стороной. И, пребывая там, ты восстанавливаешь свои силы. Кстати, советовала бы тебе сразу, не откладывая, посетить его». Большинство из нас медленно стареет и почти не болеет. В этом преимущество нашего мира. Чем ближе мы живем к темному лесу, тем больше наш век. Сила этого места питает нас, рожденных здесь. Тебе же продлевать жизнь будет святилище. А много тут таких, как я? В нашем городе гости с другой стороны появляются редко. Все чаще их встречают на севере. Еще больше тебе может рассказать Далия. Она очень умная и начитанная посоветовала мне Жизель. Я перевела свой взгляд на девушку. Высокая, с тёмными волосами, идеально ровной осанкой. Зелёные, вдумчивые глаза и пухлые губы. Я бы назвала её красавицей, если бы не напряжённый вид. Девушка сидела, выпрямив спину и подняв подбородок. В ней чувствовалось стать и железный стержень. «Что скажешь далее? Возьмёшь новенькую под свою опеку?» Девушка оценивающе посмотрела на меня. Было видно, что ей пришлась не по нраву идея, Жизель, но отказывать она не спешила. «Я могу рассказать тебе немного, если будет время. В выходной подойди ко мне сразу после завтрака». «Спасибо», — поблагодарила я девушку. «Обязательно подойду». «Она сначала такая бука, но стоит ей узнать тебя ближе, и она станет очень милой», — шепотом заметила Жизель. «Не хотите ли вы поработать, друзья?» К нам подошел геральд а то затеяли тут разговорчики. «Ну-ка, марш с моей кухни «И не пугайте девочку своими россказнями!» — пригрозил он Жизель. «Сам жуткий сплетник!» Поднимаясь, заявила женщина. Обиделся, что мы его с собой не позвали. «Скоро увидимся, Алеста!» И цветочница удалилась. Вместе с ней ушел ее муж, а вот далее осталась за столом. Мне отчего-то казалось, что девушка наблюдала за мной. «Здесь все владеют магией?» — спросила я ее. «Нет». Магия есть у правителей, мы впитываем лишь её излишки, но преобразовывать никак не можем. Мне пора. И девушка удалилась. Покидая кухню, я разговорилась с Геральдом. Повар оказался добряком и сунул мне с собой еды. Главное, не попадись с ней, Эйрусу. Он строгий, но справедливый. А с правителями будь осторожна, они очень сильны. А на тебя тёмная магия будет действовать подавляюще. В этом наша Жизель была права. Уставшая, я пошла в свою комнату. «Мне нужно найти библиотеку. Наверняка там множество ответов на мои вопросы», — решила я. «Только вот как узнать, есть ли здесь она? И если есть, то где находится?» Перед сном я хотела проведать друзей, но не смогла их найти. Странно, но замок словно поменялся. Вернувшись в северное крыло, я не нашла те комнаты, что видела раньше. Сам коридор как будто стал меньше, дверей поубавилось. «Магия в деле», — подумала я. Кое-как отыскав свою спальню, я поднесла к ручке браслет, как и сказал Кальцифер, и дверь отворилась. Внутри комната оказалась просторной. Шкаф, кровать и ванная. «Да здесь места больше, чем в моем доме». Стены были покрашены в лавандовый цвет. На полу лежал белый ковер. Над спальным местом на стене висел светильник. «Красота!» Окна выходили на деревеньку. Она оказалась совсем не такой маленькой, как я её себе представляла. С высоты я могла наблюдать интересную картину. Небольшие домики тянулись до самого горизонта. Иногда цепочку зданий разрывала синева. В отдалении я разглядела озёра и зелень рощи. Строения были небольшие и преимущественно выкрашенные в пастельные цвета. Высокая башня с колоколом и часами из красного кирпича сильно выделялась на фоне остальных построек. Некоторые домики были поменьше и других цветов. Так я заметила одного размера и формы здания синего цвета. Наверняка это какие-то общественные здания, догадалась я. Помимо синих, я заметила красное и зеленое строения. Надо бы расспросить о них. Если я попала в другой мир, то чем больше я знаю, тем выше мои шансы на выживание. Что же еще из сказок бабушки окажется реальностью, подумала я и легла в постель. Прямо перед сном я вспомнила наш разговор с кальцифером. Он упомянул, что старейшина иногда присылает ему жертв. Но что это значило? Я хорошо знала отца Орна. Он беспокоился о нас и о городе. Всегда работал на совесть. Старался сделать жизнь лучше. Ко мне и вовсе относился как к дочери. Даже не хотел меня в лес отпускать. Или он заранее знал, что на ребят нападут, и поэтому не хотел, чтобы я оказалась там. Наш городок был небольшой. Новые люди появлялись в нём нечасто, вся власть была у старейшины. После него был совет. Двенадцать человек, решающие текущие вопросы. Могли ли они осознанно отправлять парней и девушек на смерть? Не кстати, а вспомнила, что моя бабушка никогда не ладила с советом и старейшиной. Бабушка. Сейчас бы она поставила весь городок на уши, лишь бы найти любимую внучку. Дома наверняка уже все знают, что мы пропали. Как эту новость воспримут родители или жених? Нужно выбираться отсюда и побыстрее. Завтра придумаю, как освободить друзей. С этими мыслями я заснула. А ночью мне казалось, будто за мной из темноты наблюдает кто-то. Но открыть глаза и проверить сил не было.